Огромное колесо Вегаса медленно вращалось вокруг своей оси, сияя щедрыми россыпями габаритных огней. С обеих сторон его ступицы черными геометрически правильными массами громоздились цеха и стартовые площадки более поздних конструкций. Если смотреть в торец колеса, то по правую руку располагалась фабрика клонирования, а по левую – чудовищных размеров стапель космической верфи, подковообразная конструкция которого огибала собой три строящихся колониальных транспорта. В каюте Шейлы, которая располагалась в одной из четырех спиц огромной крестовины, соединявшей обод колеса развлечений с его ступицей, было темно и тихо. Она неподвижно лежала, вытянувшись на откидной койке. От головы Шейлы к стене тянулся тонкий компьютерный кабель. Индикаторы, настроенные в стену панели, тлели убаюкивающими зелеными искрами. Внезапно черты ее лица исказились, словно шейла испытала боль. Рука, безвольно свесившаяся из-под простыни, напряглась, пальцы медленно сжались в кулак. Огоньки на панели встревоженно заморгали. Теряя свой прозрачный изумрудный цвет, на стене мгновенно осветился маленький экранчик, на котором тут же появился трехмерный график, похожий на поверхность зыбкого болота. Зеленая сетчатая плоскость то вспухала, то проваливалась глубь самой себя, в такт биоритмом спящего человека. Потом тревожно загудел зуммер, и Шейла широко раскрыла глаза. Ее мутило. Единственный побочный эффект, который давал погружение во вселенную Вегаса, выражался в крайней затруднительности самостоятельного выхода из иной реальности. Делать это досрочно по собственной инициативе не рекомендовалось. Дотянувшись дрожащей рукой до компьютерного кабеля, она со второй попытки вытащила его из разъема. Отдышавшись после этой неприятной процедуры, Шейла села, пошарила рукой по столику, стоявшему у изголовья кровати, нашла сигареты, но передумала, откинув взмокшую от пота простыню. Пол отдавал блаженным теплом. Она встала, утвердившись на непослушных ногах и, опираясь о стену, сделала несколько шагов, преодолев таким образом все крошечное пространство каюты. Накинув халат, она посмотрела в зеркало – на свое осунувшееся лицо, покачала головой и вышла в коридор. За соседней дверью было тихо. Шейла несколько раз надавила на сенсорную пластину звонка. Тишина. Она посмотрела по сторонам. Коридор, залитый ярким светом, был пуст в оба конца. Еще бы. В 3 часа ночи все нормальные люди спят, одновременно прогуливаясь по своим личным мирам. Она уже собиралась вернуться назад. Тогда едва слышно клацнул магнитный запор, и дверь перед ней приоткрылась. «Можно?» «Заходите, мисс Грин, я же открыл». Она вошла в каюту. Здесь было еще меньше места, чем у нее, потому что все свободное пространство занимали какие-то аппараты, соединенные между собой змеящимися прямо по полу и стенам проводами. Откидная койка сложена, а центр всего этого аппаратного беспорядка занимало глубокое кресло, с над ней виртуальным шлемом. В каюте плавал едва уловимый сладковатый запах. Щека Шилы вдруг непроизвольно дернулась. Дело обстояло куда хуже, чем она могла предположить. Но отступать было поздно. «Извините, мистер Хикс, у меня к вам дело», не заметив хозяина, произнесла она, глядя на пустое кресло и горящие ровным светом пустые экраны. «Проходите», – раздался голос со стороны крохотного санузла, встроенного в стену наподобие шкафа. «Я сейчас».